Глава 3. После родов. Послеродовой период. Изменения, что происходят в организме беременной женщины во время вынашивания, можно описать такими словами, как перестройка, трансформация и метаморфозы. Роды это катаклизм, а послеродовой период внезапное перерождение. Ведь роды это символическая смерть. Поэтому здесь и боль, и кровь, и мука, за которой следует реальное рождение ребёнка и мистическое перерождение женщины. Помните древнегреческих красавиц, что позировали для Венер. Натурщиц выбирали из женщин уже родивших, желательно дважды. Именно рожавшая женщина обретает совершенную женственность. Она словно вступает в свои права истигает истинную красоту, переживая все грани своего бытия: зрелую сексуальность, роды, материнство. Итак, самая полная реализация женщины совершается после выполнения ею материнского предназначения. Если не рассматривать жизнь женщины издалека, в ценностных категориях, а обратить внимание на предродовой период, роды и послеродовой период, то это можно выразить так: Предродовой период это мучительное ожидание своей участи, чистилище. Роды страшный суд, а послеродовой период это рай. Вы ещё не забыли, что такое краситься, ухаживать за своим телом, натягивать на свои бёдра узкие джинсы и делать широкие шаги в спешке, полностью контролируя темп и расход энергии. Настал тот час, когда можно снова вспомнить об этом. Вы возвращаетесь к жизни да не одна. А вместе с бесконечным источником радости, мотивации и энергии со своим новорождённым малышом. Бесконечное любование, ощущение безграничного счастья, когда трогательное нежное существо ищет грудь и успокаивается от тёплого материнского молочка, вселенская радость от первой осмысленной улыбки и прилив просто нечеловеческих сил для жизни, для заботы о младенце, для совершения всех-всех планов. Вот что ждёт женщину после родов. Именно поэтому многие женщины едва заживут в швы на промежности, едва позабудутся родовые испытания, уже снова беременны и с радостью ждут появления на свет нового малыша. Именно поэтому считается, что материнство — самое полное счастье для женщины и её возможность раскрыться. Но всё это ещё впереди. Вы ещё полны воспоминаний, как оно было в роддоме, как вы получали поздравления, передачи в восторге прыгающих под окнами мужей и друзей. А самое главное, что вы испытываете в первую очередь? Это ощущение, что наконец-то вы свободны для себя. Но тут на пути материнского счастья встречаются три иллюзии. Первая ожидание, что муж всё бросит и включится в уход за ребёнком. Вторая это представление о возвращении прежней внешности. Третье уверенность, что вы полны энергии, как выскочите, так и впрыгнете, как начнёте всё успевать. Да, я знаю, что некоторым женщинам посчастливилось пережить совпадение иллюзий и реальности. Но чаще всего реальность сильно отличается от наших представлений о ней. Итак, после родовое преображение мужа Он всё осознает, обретёт человеческое лицо и изменится. Он всё бросит и начнёт вскармливать новорождённого младенца прямо-таки отцовской грудью. С этими мечтами придётся расстаться, а лучше не плодить их вовсе. Для этого я и пишу эту книгу, чтобы рассказать вам медицинскую, физиологическую и психологическую правду о родах и их последствиях. Итак, проблемы в семье надо решать до родов и независимо от родов В сене договорённости, нарушение коммуникации, недостаток взаимного уважения и пренебрежение личным пространством другого должны быть проработаны ещё на предыдущем витке партнёрских отношений. Нечего рассчитывать, что после родов проблемы разрешатся волшебным образом. После родов их наоборот ещё прибавится. Вот это правда. Решение конфликтов не надо откладывать на потом. Не надо копить обиды, добавляя в список обвинений супруга ещё и это. Все проблемы решаются разговорами. Если разговоры невозможны, это первая проблема. С неё и надо начинать. Почему вы не можете общаться? Не можете общаться вообще или только на эмоционально острые темы? Кто из вас давит на другого асфальтовым катком, вынуждая его обороняться и избегать общения? И так далее. Даже поверхностный анализ ситуации, ответы на эти вопросы, позволяет прояснить, где срываются попытки наладить общение и как жить паре, чтобы развивать отношения, а не топить их в куче обвинений. После родов семью ждёт сложная адаптация к новому члену семьи. Муже, как и жену, ждёт нелёгкое избавление от иллюзий. Жена могла думать, что муж в благодарность за дитя будет её носить на руках. Забросит друзей и компьютер, начнёт заниматься ребёнком, станет больше зарабатывать или совершит ещё какие-то подвиги. Муж мог рассчитывать, что жена наконец из немощной, вечно лежащей в позе космонавта беременной гусыни превратится в прежнюю лёгкую девочку, которая будет решать массу бытовых проблем и удовлетворять его базовые потребности. К таковым относится безопасное существование, а не бессонные ночи с вечно орущим младенцем. сытный ужин, а не список продуктов в пустом холодильнике, и секс, а не вечные отказы из-за усталости. При этом получится, что жена, героиня и альфа-самка, и ребёнка родила, и хозяйство на ней, и безответственный муж, а он такой лентяй и прихлебатель, который жене не в помощь, а в нагрузку. Давайте проиллюстрируем. Он приносит продукты, а раньше даже не знал, где в супермаркете что лежит. Запускает стирку с пелёнками и между прочим не падает в обморок от какашек. Гуляет с ребёнком, чтобы жена в это время поспала или сделала домашние дела. Да, это немного, но ведь делает. А на ней все заботы и ответственность. И за ребёнком пригляди, и по дому всё переделай, и ночь не спи, и мужа ублажи, ужас. А муж ходит на работу отдыхать. По дому ничем не помогает. Такое соотношение реального вклада в домашнее хозяйство очень часто встречается. Муж помогает чем может, но жена обвиняет его в ничего не делании, потому что он не делает всё. Надо делать не что может, а то, что надо и в полном объёме. Запрос, вероятно, справедливый, но не всегда выполнимый. А муж, который надеялся, что жена родит и наконец начнёт принадлежать ему, как и раньше. Вдруг остаётся со своими несбывшимися ожиданиями, да ещё и в роли негодяя, на котором жена вымещает накопившееся напряжение. Из этой роли не так просто выйти. И если насильственно загонять в эту роль мужа, то в результате можно получить жизнь с негодяем. Чтобы этого не случилось, женщине нужно найти в себе мудрость и попытаться увидеть мир его глазами. Следующая иллюзия — это внешность. Время идёт, и мы не молодеем. Но одно дело, когда изменения внешности происходят плавно, а другое, когда мы смотрим на свою прошлогоднюю фотографию и понимаем, что на ней изображена другая женщина, другого возраста, с другой фигурой и вообще из другого мира. Мы в сладостных грёзах о том, какой будет жизнь после родов, ожидали возвращения в себя молодой и ни в чём не ограниченной, а получили то, что получили. Прибавка в веса, обострение многих хронических заболеваний, дополнительные седые волосы и морщины, лишились зубов и беззаботного выражения глаз. Иногда изменения столь очевидны, что их не перевешивает даже эйфория только что родившей женщины, которая должна бы радоваться своему здоровенькому младенцу, а не отчаиваться, глядя на себя в зеркало. Да, хорошо, когда юные особы рожают и через неделю после родов уже выглядят так, как будто никогда я не вынашивала ребёнка. Увы, женщины постарше иногда так кардинально меняются внешне, что им приходится буквально приспосабливаться к новой фигуре и лицу, чтобы сохранить остатки привлекательности и самоуважения. Наконец, третья иллюзия это силы и энергии. Как выскочу, как выпрыгну, найду ту точку, опираясь на которую, Архимед обещал перевернуть землю, да как всё переверну. вот только бы родить, а там я горы сверну. Безусловно, прилив сил после родов открывает перед женщиной многие возможности, но в основном их ждёт длительное восстановление. Недаром раньше врачи говорили, что первые 2 месяца после родов женщина стоит одной ногой в могиле. Да и все наши медицинские книги утверждают, что на полное восстановление здоровья и потраченных ресурсов женщине требуется 2 года, прежде чем она сможет, допустим, снова забеременеть и родить без потерь для собственного здоровья. Больная спина и суставы, бессонные ночи и всевозможные функциональные нарушения словно взывают к женщине: обрати внимание на себя, пожалей себя, уделяй себе время, холь и лелей своё тело, нежь его в ванне, натирай кремом, подвергай массажу или какой-нибудь спа-процедуре. Но молодой маме некогда Тело это последнее, на что Анна обращает внимание и тратит ресурсы, а зря. Ведь немощное тело не способно произвести достаточной энергии, чтобы восстановиться. Грудное вскармливание. Это древнейший способ разрешения всех материнских проблем. Дала ребёнку грудь, и настали успокоение, сытость и счастье. Можно долго петь дифирамбы материнскому молоку и грудному вскармливанию. Хотя это сделали за меня многие поколения медиков, литераторов и даже историков. Достаточно обратиться к нашей культурообразующей религии христианству, в котором образ юной девы, Богоматери, прижимающей младенца Иисуса к груди, считался символом чистоты, святости и воплощённого женского предназначения. Культ женской груди прошёл через века. В эпоху Ренессанса безо обнажённой женской груди не обходилось ни одно художественное полотно. Но внимание к груди не носило плотского характера, а символически выражало идею здоровья, плодородия, гармонии и красоты. Итак, грудное вскармливание воистину спасение для любой матери. Даже самые неопытные юные матери могут справиться с новорождённым при помощи одной только груди. Не успел малыш пискнуть, дай ему грудь, и все проблемы решены. И так круглые сутки. Пока ребёнок сладостно сосёт, а в промежутках спит, у молодой мамы есть возможность оглядеться, научиться справляться с новыми обязанностями, лучше узнать своего малыша, восстановиться после родов. Грудное вскармливание решает ещё массу проблем. Материнское молоко это неповторимый коктейль питательных веществ и иммуноглобулинов, белков для защиты малыша от инфекций и аллергенов. Первые несколько дней после родов сосание груди стимулирует у женщины выработку гормона окситоцина. Это вызывает интенсивное сокращение матки, остановку кровотечения и приводит в норму внутренние женские органы. Сосание успокаивает младенца, и служит формированию связи между матерью и ребёнком. Наконец, грудное вскармливание это главное, что может дать мать своему малышу в первые дни его жизни. В нём и эмоциональная связь, и выражение любви и заботы, и возможность получить от малыша ответные эмоции. Ребёнок благодарно сосёт, и маме понятно, что он удовлетворён и счастлив. А что ещё нужно ей для душевного покоя и внутреннего равновесия? Проблема начинается там же, где и все остальные проблемы современного человечества. Малейшие тревоги молодой мамы приводят её к негативным переживаниям, после которых пропадает молоко. Трещины на сосках или недавно перенесённая простуда вызывают болезненность. Лактостаз, застой молока, который сопровождается мучительными ощущениями в молочных железах и подъёмом температуры тела. и приводит к отказу от грудного вскармливания. Когда я вижу эти причины отказа от вскармливания, то сразу думаю о том, что в старину не было возможности получить на молочной кухне заветную смесь, залить её кипятком, взболтать бутылочку и сунуть младенцу. Раньше и речи не было, чтобы пичкать ребёнка чем-то взамен молока. И молоко было у всех. Разве что изнеженная барыня сама отказывалась от вскармливания предоставив эту почётную обязанность кормилице. В чём же секрет сохранения молока, который знали в старину и который, видимо, не дошёл до наших дней, раз искусственное вскармливание стало повсеместным. Сформулировать его можно так: буду кормить грудью хоть тресни. Это значит, что надо настроиться при любых обстоятельствах кормить ребёнка своим молоком. Такая целеустремлённость сворачивает горы и открывает для матери новые ресурсы. Трещины на сосках, которые возникают в первые дни кормления, подлежат обработке мазями и вскоре проходят. Лактостаз успешно рассасывается, разбивается ультразвуком или горячим душем. Самая главная проблема недостаток молока, решается частыми прикладываниями ребёнка к груди. Нет такой груди, которой нельзя было бы разработать с помощью сосания и исцежения. Есть простая человеческая лень, ограничивающая нас в стремлении отдать нашим детям всё лучшее. Партнёрский союз. Практически каждую молодую пару, где родился малыш, ждёт кризис переоценки ценностей: адаптация друг к другу и новому члену семьи, режиму и требованиям. А рецепт преодоления кризиса прост: Это восстановление партнёрского союза супругов. Технологии возвращения к себе от мешанины житейских сложностей и срочных, важных и первостепенных дел у девять вас. Они все на слуху. Тем не менее, не лишним будет напомнить о них. Лучшая профилактика супружеских конфликтов, безусловно, не допустить разрушения партнёрского союза. Да, мы постоянно говорим, что самый устойчивый брачный союз это тот, который скреплён каким-то третьим элементом. Это может быть хобби, рукоделие, рыбалка, спорт, какое-то препятствие, которое мешает молодым наслаждаться любовью. Уход за лежачей бабушкой или маленькими детьми, жизнь в коммуналке, объединяющая цель, общее дело в бизнесе, дача, вечный ремонт или ипотека, лечение от бесплодия. Социализация в чужом городе или стране. Но в то же время заботы об этом третьем часто застят партнёрам глаза и отвращают их друг от друга. В самом деле, о чём вы разговариваете последнее время? Сколько раз за день покакал ваш малыш? Чем эта мазь от трещин на сосках лучше той? Как вас достала такая жизнь? Вы за ночь 7 раз встаёте, чтобы приложить ребёнка к груди? Потом с 3 часов утра начинаете носить его на руках. Потом целое утро убираете, стираете, гладите, готовите обед. А вместо того, чтобы отдыхать, ещё и выгуливаете малыша на коляске. А муж всё время отсутствует, потому что рано утром он уже уезжает, чтобы успеть на работу, а вечером возвращается поздно, потому что пробки. И не нужны вам деньги такой ценой. И что это за работа, при которой жена живёт как вдова при живом муже. Всё время одна. И зачем было рожать ребёнка, если он не видит собственного отца? А отцу дома только секс подавай. А то, что у мамы уже ночи и дни слились перед глазами, это нужно объяснять. Знакома? О да. Это всё про нашу жизнь. Но жизнь это не только режим ребёнка, но и отношения и любовь супругов. А где здесь что-то про них? Между тем, такие простые и доступные вещи, как напоминание о прошлом, способны породить целую лавину добрых чувств и эмоций. Что-то вроде я тебя всегда уважала за или тебе всегда шли платья с таким вырезом. Встряхивает супругов и выводит из состояния проблемы, проблемы, проблемы. Это напоминает им, зачем они с этими проблемами собрались вместе в одной квартире. Проблемы приходящие. Ребёнок вырастет, ипотека закончится. Аврал на работе рассосётся, и диссертация защитится когда-нибудь, а отношения останутся. Периодическое возрождение в памяти и в отношениях того личного, что связывает супругов, например, кто кого за что впервые заметил и полюбил, зауважал и восхитился, словно поворачивает супругов к той стороне их жизни, которая, возможно, без проблем. Стоит только поговорить о нас — не примешивая в этот разговор сиюминутные жалобы и неустроенность, как многое отлегает и самое важное как-то всплывает на поверхность. Муж и жена давно вместе, уже столько всего прощали друг другу и мудро вынесли рядом друг с другом. Так что глупо увязать в мелочах вроде того, кто сколько раз за неделю помыл посуду. Вечер воспоминаний о самом остром и захватывающем совместном сексуальном переживании Вообще способен сотворить чудеса. Как давно вы занимались сексом просто так, потому что спонтанно захотели? Очень давно, потому что всё время у вас какие-то ссоры, на фоне которых секс каждый раз выглядит как одолжение? Ещё не угасшая обида не позволяет развернуться эмоциям на полную катушку и зажечь энергетический светильник просто потому, что сегодня такой замечательный день? Я раскрою вам секрет. Иногда такой вечер воспоминаний способен вернуть супругов к себе, молодым и беззаботным, когда они ещё способны были воспринимать друг друга непредвзято, не сквозь призму взаимных долгов и обид, а в любви, во имя любви и именем любви. Такие упражнения в партнёрстве полезны молодым родителям, увязшим в бытовых трудностях с ребёнком, для возрождения их семейного союза. Семья Это благословенный союз, в котором личность раскрывается в духовном, эмоциональном, телесном и психологическом плане. За долгие годы супруги успеют столкнуться с тем, что дети приходят и уходят, проблемы решаются, жизнь меняется, меняются и сами партнёры, а партнёрский союз остаётся. Вот это мы остаётся. Возвращение из пучины проблем в это мы и есть восстановление партнёрства. и спасение зашедшей в тупик ситуации. Я знаю как минимум три упражнения, которые в состоянии возродить подорванное доверие в паре и вывести из тупика. Первое ссоры по расписанию. Очень доброе и позитивное упражнение. Назначьте специальное время для ссор. Не менее 20 минут в день, допустим, с 19:00 до 19:20. В это время 20 минут следите за регламентом. Вам следует кричать друг на друга, обвинять во всём, высказывать свои обиды, не стесняться в выражениях, не слушать друг друга, оскорблять, переходить на личности, в общем, скандалить. Чем больше дней вы продержитесь, тем эффективнее окажется восстановление добрых отношений в семье. Честно сказать, я не знаю ни одну пару, которая бы выдержала неделю или две. Как правило, двух подходов бывает достаточно, чтобы поводы для скандалов растворились. Второе назначение времени, чтобы пересказать всё, что произошло за день. Многие супруги допускают ошибку, превращают супружеское ложе в поле для игр с детьми, полигон военных действий в дискуссионный клуб. Поэтому супружеская кровать уже не вызывает ассоциации с интимной близостью. А скорее напоминает об общежитии, в которое превращается семья. А зря. Хорошо бы беречь супружескую спальню и не вносить в неё ничего лишнего. Поэтому можно назначить время для дискуссий. Отвести те же 20 минут, из которых каждому супругу полагается по 10 минут чистого времени на то, чтобы пересказать все события и впечатления дня. Второй супруг может задавать уточняющие вопросы, И делать краткие замечания. Это же дискуссия, высказывать своё отношение к произошедшему. Но основная его задача слушать. Потом надо поменяться ролями. Это упражнение очень полезно для восстановления коммуникации в паре. Взаимное обвинение это не общение, а склока. А вот разговор по душам это навык, которому надо учиться. Выполняя упражнение, пары с одной стороны начинают слышать друг друга. воспринимать ценности друг друга, отмечать, что важно для каждого из них и почему. С другой стороны, когда дело доходит до постели, много из того, о чём хотелось поговорить друг с другом, уже сказано и не за чем повторяться. А в жизни как бывает. Супруги добрались до постели и вместо того, чтобы утолить потребность в сексуальном общении, начинают делиться впечатлениями пережитого дня. Оно, конечно, хорошо и правильно, Но в постель-то ложаться не за этим. Третье упражнение. Наконец про постель. В самом деле, вечера воспоминаний это прекрасные рефрены на долгом пути брачной жизни. Каждый день заниматься сексом это часто тогда прекрасное решение, иногда просто поговорить о сексе. Сегодня никто никому не обязан изысканно удовлетворять или удивлять постельными подвигами. Можно просто вспомнить, как здорово было, когда… Дальше у каждого будет своё воспоминание. Вектор супружеского либидо часто бывает направлен вниз. Как правило, причина этого направления — скука и притупление чувств, а иногда и банальная лень. Перенаправлять вектор по синусоиде вверх — задача супругов, и решать её можно сознательно. Припомните, в самом начале отношений Когда чувства были остры и всего хотелось даже больше, чем моглось. Что вы делали друг с другом? Как делали? Что при этом чувствовали? Расскажите друг другу о своих впечатлениях. Ведь часто обыденность вмешивается в отношения, и мы упускаем из виду те мелочи, которые делали первые, самые запоминающиеся сексуальные эксперименты, такими сладкими и неповторимыми. Возродить то, что вы уже когда-то делали, гораздо проще, чем научиться новому и небывалому. Так выполните это упражнение и возродите адаптация к человеческой жизни. Ещё раз повторюсь. Роды это героический акт. Могучий приток жизненных сил и энергии, который приходит к женщине после родов, очень помогает восстановить её жизненный распорядок, ориентиры, определить своё место в этой жизни. Но всё же Посмотришь, бывало, на молодых мамочек, что стайками собираются и гуляют с колясками, и сердце радуется. Какие они беззаботные и молодые, счастливые и праздные. Наверное, кто-то помогает им, чтобы было время вот так часами гулять с коляской. Мама помогает, бабушка новорождённого, ребёнка. Кто же ещё? Когда кто-то помогает, безусловно, восстановление ускоряется. Но давайте проанализируем. Что мы восстанавливаем и для чего? Что составляет суть женщины-невесты? Главное в её жизни она сама. Она принцесса, она главная героиня. Она сама объект своей заботы и внимания. Никогда в жизни женщина не тратит столько времени на уход за собой: макияж, наряды и репетицию выходов в свет. Никогда больше собственная персона не занимает столько места в её мыслях. внутренних побуждениях и устремлениях. Она у себя любимая и главная, умница и красавица, одним словом, принцесса. Именно в этот период жизни женщина максимально приближается к образу сексуального объекта, то есть выглядит привлекательно и соблазнительно для потенциальных кавалеров. Всё в её облике продумано и направлено на выражение её сексуальности. Всё в её стиле одежды и поведении не просто. И мужчины замечают её до тех пор, пока кто-то не становится её мужем. В этот момент акценты меняются. Теперь на первом месте в её жизни он, чемпион её сердца, а на втором она сама, бывшая принцесса. Почему бывшие? Потому что не бывает принцесс на вторых ролях, загнанных в угол, не имеющих права и основания выразить свои желания. Замечали, сколько женщин после свадьбы бросили работу, изменились внешне и внутренне, стали выглядеть более тускло, вести себя стереотипно, меньше ухаживать за собой. Вот это и есть бывшие принцессы. Ведь теперь их задача — следить за туалетом, диетой, сексуальным сервисом и интересным досугом мужа, а не выставлять на показ собственные потребности. К слову сказать, принцессы, которые сумели сохранить свою индивидуальность, внешнюю сексуальность, внутреннее личное пространство и при этом успешно выстроить партнерские отношения с мужем, превращаются в королев, но и им требуется адаптация после родов. Поэтому мы обратим и их внимание на распространенные ошибки. Итак, у жены муж на первом месте, а она сама на втором. и у них рождается ребенок. Как вы догадались, картина мира в такой семье поменяется. Ребенок перемещается на первое место, а супруг — на второе. Из-за того и возникают конфликты, что у жены уже не хватает ресурсов обслуживать мужа. Сама она отодвигает себя на третье место по количеству получаемого внимания и времени. Она уже не принцесса и даже не жена. Она — Замученная бессонными ночами и бесконечными капризами мать, загнанная в угол и несчастная. Она не нравится себе, своему мужу и близким подругам. Все как будто кричат ей, подумай о себе, позаботься о себе. И они правы. Разрешение ситуации лежит на поверхности. Совсем вернуть себе пальму первенства не получится. А вот хотя бы время от времени туда попадать настоятельно рекомендуется. Теории дело хорошее, но как практически выполнить эти рекомендации? Ответ удивит вас своей простотой. С помощью менеджмента жизни и домашнего хозяйства. Идеальный вариант, конечно, это устраивать раз в неделю маме на выходной. В этот день вы не мама, а женщина-жена, а лучше всего принцесса-невеста. Вот тут помогут бабушки, которые надоедают своими советами и неуместными вмешательствами. Выберите специальный день, вручите им младенца со списком дел, одежды, особенностей питания и оставьте их общаться с внуком. Пусть себе воркуют, а у вас много дел. Старайтесь не тратить время на утешение бездетных и незамужних подружек, а вложите это время в себя. Заведите себе какое-нибудь хобби. И включите в расписание спа-процедуру. Эти два пункта обязательны к исполнению. Даже если хобби никакого нет и ничто не интересно, придумайте. Пойдите за компанию, посмотрите, какие сейчас тренды. Рядом с домом организовали курсы танцев живота? Прекрасно. Кулинарный мастер-класс? Отличная площадка для отдыха, общения и семье польза. Подруга пристраивает бездомных собак. Сходите с ней на выставку, примите участие. Научитесь фотографии, скрапбукингу, бисероплетению, лёгкой атлетике и кибани, на да что угодно. Лишь бы от результатов ваших занятий у вас горели глаза и улучшалось настроение. Не забывайте и про тело. Понятно, что хочется любить своё тело стройным, гибким и красивым. А после родов висит живот, дорожат растяжки, лишние килограммы не помещаются в джинсы. Как такое полюбить? Совет вам будет такой. Обстрагируйтесь от формы и размеров. Сосредоточьтесь на ощущениях. Если вы будете греться в шоколадном обёртывании или наслаждаться массажем, вам будет приятно. Будет. Желанное него и расслабление придут в ваше тело. Придут. Праздник тела случится. Вот да, это и есть цель спа-процедур вернуть радость вашему телу. Ведь телу и психике всё равно, какая у вас форма, размер и вес. Тело и психика знают только нравится и не нравится. Поэтому, одаривая тело приятными ощущениями, вы снабжаете психику радостью. Что происходит в это время в вашей жизни? Если вы один день в неделю не просидите возле корыта, а растянетесь в ароматной ванне, вы не станете от этого плохой матерью. Но как посмотрит муж на ваши капризы и странности? Скрабукинг после талассотерапии каждую субботу, например. Ответ вас просто шокирует. Возвращаясь к себе принцессе, как я у себя одна и я у себя номер 1. Вы вкладываете это содержание в личное пространство, в ту самую мистическую ауру, которая формировала вокруг вас ореол принцессы. и рождала в принце либидо и желание покорить ваше сердце. Вы становитесь более интересной и содержательной женщиной, на которую муж смотрит по-другому. Конечно, найти причину, по которой вы не можете уделить себе хотя бы три часа в неделю, можно всегда. Далеко ходить не надо. Вот они, причины, в коляске спят. Но лучше найти время для любимого и необходимого в деле адаптации к нормальной жизни занятия. Не располагаете запасной, физически крепкой и умственно полноценной бабушкой? Пусть муж гуляет с коляской 3 часа. Ребёнок вырос из подгузничного возраста? Отправьте мужа с ребёнком в театр, развивайку, спортивную секцию. Пусть они будут заняты подолгу. Фихтуют, стреляют из арбалета, учатся верховой езде или сплавляются с горки в аквапарке. А вы в это время будете возвращаться к себе. А можно подружиться с семейной парой, у которой есть дети подходящего возраста, и распределить дежурство. В эти выходные вы развлекаете всех детей, а в следующие ваши друзья. Тогда можно не только посетить спа-процедуры и мастер-классы, но и устроить с мужем настоящее свидание со свечами, ужином чулками и сексуальными шалостями. Не получается чередовать дежурство? Тоже не беда. Собирайтесь с семейными компаниями Пусть папа развлекается с детьми, а вы в женском обществе занимайтесь женскими делами. И семья вместе, и настроение хорошее, и объединяющие традиции появились. Можно найти возможность, чтобы восстановить в себе желание жить, повот нравится самой себе, сексуальный внешний вид и притягательное содержание. Главное делать, стремиться, хотеть. Депрессии Идея послеродовой депрессии отчасти перекликается с идеей адаптации к новой жизни и путь к себе. Но если адаптироваться к новому статусу и учиться выполнять материнские обязанности, не забывая и о себе, так или иначе нужно всем женщинам. То с депрессией дело обстоит иначе. У депрессии есть серьёзный отягощающий фактор. Это сама депрессия. Многие под словом депрессии понимают состояние подавленности, апатии, тревоги. И это правильно. Это и есть симптомы депрессии. Но иногда депрессивное состояние трактуют более широко. Ничего в жизни не хочется, сама себе не нравлюсь, не умею находить время на себя и свои дела. Депрессия. Но при ближайшем рассмотрении это очевидное проявление нелюбви к себе. Низкая самооценка неспособность ранжировать дела по важности и срочности и управлять собственным временем и жизнью. При ещё большем приближении оказывается, что это снова тривиальная лень и нежелание выходить из зоны комфорта. Ведь ныть, как всё достало, приятнее, чем что-то делать. Тут знакомая сердце жалость к себе, а там шишки и царапины, что всегда украшают первопроходца. Всем нам надо взрослеть и привыкать к ответственности за свои действия, в том числе за умение получать от жизни радость. Именно об этом была предыдущая глава. Сама по себе депрессия это эндогенное расстройство. В этом состоянии баланс гормонов и медиаторов нарушен так, что это отражается на настроении человека. За своё настроение отвечает не он сам, а его биохимия. Одновременно с этим Депрессия это именно подавленность, нарушение сна, невозможность получить удовлетворение и положительные эмоции от привычных дел. И зависит это состояние не от человека, а от его обмена веществ. Советы по тайм-менеджменту и мамин выходной, конечно, хороши, но они не могут справиться с метаболизмом и существенно изменить ситуацию. Более того, тревожность и апатия Иногда настолько овладевают сознанием человека, что блокируют волевые усилия, нужно, чтобы он смог выбраться из трясины. Считается, что каждая десятая женщина страдает от послеродовой депрессии. К врачу обращаются не все из них. Многие пытаются справиться домашними средствами и взять себя в руки. Но я рекомендую при появлении таких симптомов, как утрата радости от привычных дел, которые раньше приносили удовольствие, тревога, нарушение сна, общий пессимизм и меланхолия, апатия и нежелание браться за новые дела, всё-таки обращаться к врачу за назначением терапии. Дело в том, что после родов происходит резкое изменение гормонального фона. Во время беременности женщины скорее испытывают эйфорию и уже писала, почему это необходимо. Эйфория помогает формированию родовой доминанты и нормальному вынашиванию. Но после родов При внезапном снижении уровня всех гормонов, поддерживающих биохимическую радость, может развиться состояние неустойчивого медиаторного метаболизма. Внешне оно проявляется признаками депрессии. Лечиться нужно обязательно. Лечение от депрессии не навешивает на человека ярлык психически больного. Нормальный сон и снижение тревожности дают женщине шанс воспользоваться для адаптации личными ресурсами. к которым она из-за депрессии прибегнуть не могла. Буквально это выглядит так. У каждого человека есть запас энергии, которого достаточно для того, чтобы справиться с неким количеством дел. И если молодая мама в постоянной тревоге и размышлениях, а её дела с места не сдвигаются, то это дополнительный фактор, мешающий выйти из порочного круга. Он помешал бы любому работнику от которого требуется полная включённость в процесс, внимание и результативность. Итак, терапия после родовой депрессии возможна. Для неё существуют специальные разрешённые при грудном вскармливании медикаменты. Она занимает не продолжительное время, несколько месяцев. Если вы чувствуете, что эта глава как раз описывает ваше состояние, обязательно обратитесь к специалисту за соответствующим лечением. чтобы быть сильной и ответственной мамой. Ведь от вашего настроения сейчас зависит то, как вы справляетесь со своими новыми обязанностями. Хорошая мама хорошо справляется, неважная мама неважно. Что будет, если не лечить послеродовую депрессию? Конечно, хорошо, когда женщина располагает целым набором помощников: парочкой полных сил и здоровья бабушек, подружками, старшими детьми, крёстными, тётушками, Возможно, они разделят с ней часть её обязанностей. Но, к сожалению, помощники не проживут за неё жизнь. Если вместо восторга, умиления и радости мать испытывает негативные эмоции, видит в ребёнке источник бед, тревог, некрасивых и болезненных изменений тела, якорь, который привязал её к дому и не даёт делать свои дела, то ребёнок вызывает у матери чувство отвержения. Она может сколь угодно хорошо справляться со своими обязанностями, формально ребёнок будет получать всё, что требуется для его роста и развития. Но дети чувствуют малейшие изменения в настроении взрослых. Фон эмоциональной холодности и отчуждения младенец воспринимает предельно ясно. Он отвергнут и не любим. Он не нужен этому миру. Любовь окружающих не принадлежит ему по умолчанию. Он плохой, он лишний. Его приход в этот мир ошибка, мамина неудача. У такого первоначального диссонанса между матерью и ребёнком далеко идущие последствия. Будущие конфликты, психические и функциональные расстройства. Шейка матки. Я хотела бы поговорить о вирусе папилломы человека ВПЧ и его связи с раком шейки матки именно в главе, посвящённой беременности, потому что именно при подготовке к беременности И в восстановлении после родов актуально что-то делать с последствиями инфекций и поражений шейки матки. Милые девушки, дорогие дамы, я не буду вас утомлять ненужным экскурсом в гистологию, науку о строении клетки, вирусологию, науку о вирусах и патологию, науку о закономерностях болезненных процессов в организме. Я хочу разобрать несколько распространённых проблем с шейкой матки. насучный вопрос. Что такое эрозия и эрозия или то, что мы у себя подозреваем? В настоящее время всё чаще используется и другое слово эктопия. Давайте внесём ясность. Эрозия это нарушение целостности слизистого слоя шейки матки. Это такая округлая садина ярко-красного цвета на фоне розовой поверхности шейки матки. Самая частая причина её появления травмы последствия операций, введения и удаления спирали, родов и абортов, интенсивных половых актов и злоупотребления с принцеваниями. Эктопия же, или псевдоэрозия, — это последствия вируса папилломы человека. Эпителий на поверхности шейки матки плоский, как во влагалище, а в канале шейки матки — цилиндрический. Такой разной эпителий необходим функционально. Плоский эпителий быстро и часто сменяется, Имеет хороший запас стволовых клеток. Он располагается снаружи, и его основная задача защита. Поэтому его свойство возможность эффективно восстанавливаться. Цилиндрический эпителий выстилает внутренний канал шейки матки и служит для выделения определённого секрета, и это жизненно необходимо для зачатия. В определённые дни цикла женщины шейёчная цервикальная слизь пропускает поток сперматозоидов для последующего оплодотворения. Так вот, вирус папилломы человека поражает как раз цилиндрический эпителий и вызывает повышенное размножение клеток. И цилиндрический эпителий начинает разрастаться на наружную часть шейки матки, видную при осмотре. Возникает эктопия, которая тоже выглядит как красное изъязвлённое пятно. По среди гладкой и чистой розовой поверхности многослойного плоского эпителия шейки матки. Внешние оба вида изменений на шейке одинаковы. Поэтому врачи в разговоре с пациентками по старинке называют их понятным словом эрозия. Ответ на вопрос, что делать с этой эрозией, зависит от типа эпителия, который лежит на её дне, и от наличия вируса папилломы в клетках. Есть ли лечение эрозии, можно и подождать. то с вирусной инфекцией и её последствиями эктопий, я вам ждать не советую. Так можно и рак у себя вырастить. Итак, давайте вернёмся к главному. Связи вируса и рака и когда нужно начинать лечиться. Очень популярно мнение, что лечить эрозию шейки матки до родов не обязательно и даже вредно. Старые гинекологи предлагали до родов шейку не трогать, дескать, в родах всё равно могут быть разрывы. И после родов можно будет всё вылечить одним махом: и эрозию, и послеродовые осложнения. Но старые гинекологи в основном имели дело с молодыми девушками, которые быстро выходили замуж, а потом сразу рожали своих первенцев. Лет 20 назад не было и речи, чтобы женщина строила карьеру, меняла кавалеров и не хотела в это время иметь детей. Предполагалось, что у неё будет один партнёр и сразу наступит беременность. А это совершенно другая ситуация. Давайте рассмотрим отличия. Действительно, в эрозии шейки матки нет ничего хорошего. Во-первых, это входные ворота для любой инфекции. Достаточно смены полового партнёра, чтобы сочетание нарушения флоры с эрозией активизировало всевозможные вагинозы и дисбиозы. А если у партнёра присутствует инфекция, то это почти наверняка грозит заражением и ярким проявлением клинической картины. Поэтому девушки в поиске которые ещё не собираются рожать в ближайшее время, да и с партнёром пока не определились, рискуют через эрозию впустить в свой организм богатый букет инфекций, о котором я уже писала в этой книге. Во-вторых, эрозия это фоновое заболевание шейки матки. Не очень понятное слово фоновое означает, что эрозия хорошая почва для развития предраковых процессов, которые потом дают начало раковым состояниям. Страшно? Пока нет. Это всего лишь эрозия. Даже если это и фон, то почему нужно бояться, что он обязательно сыграет роль предрасполагающего фактора для рака? А всё просто. Есть как минимум четыре ключевых момента в развитии рака. Первый это вирус. Не всякий вирус папилломы человека 16-го или 18-го штамма, а именно они являются онкогенными, приведёт к раку. Безусловно, большая доля женщин-носительниц этого вируса так и останется носительницами. Но у тех из них, кто всё-таки получает рак шейки матки, всегда присутствует вирус папилломы человека 16 и 18. Улавливаете намёк? Без присловутых 16 и 18 штамма рака вообще не бывает. Поэтому носительство вируса папиллома Это всегда бомба с часовым механизмом и немного русская рулетка. Никогда не знаешь, выстрелит или нет. Но если уж выстрелит, то убьёт. Второй фактор это наследственность. В онкологических заболеваниях ещё много неясного. Современная медицина далеко продвинулась в диагностике ранних форм и эффективном самодостаточном лечении. Это да. Но победить рак пока не удаётся. потому что есть как минимум одно основание, которое пока не может быть изменено медициной это геном человека. Нет таких методов лечения, которые бы могли внедриться в хромосомы сразу всех клеток человека и исправить там ошибки, найти затерявшиеся на участках множества спиралей предательские гены, отвечающие за рак, и разделаться с ними. Поэтому базовая предрасположенность На фоне которой может прогрессировать опухоль, даётся с рождения в виде какого-то лотерейного билета. Третий это смена половых партнёров. Помните, в главе, посвящённой инфекциям, я писала, что они обладают способностью усиливать одна другую. Так вот, особенно это касается вирусных инфекций. И носители вирусов герпесной группы. Практически 90% населения планеты и носители вируса папилломы человека 80-90%. То есть вероятность того, что зрелая, сексуально активная женщина будет сразу инфицирована и ВПЧ, и вирусом простого герпеса и или цитомегаломавирусом, представляется очень высокой. Это увеличивает шансы начала онкологического процесса. А ведь и такое сочетание инфекций не предел. Легко, опираясь на статистику, можно добавить сюда трихомонады, микоплазмы, хламидии. Чем больше партнёров, тем выше вероятность, что у девушки не одна инфекция, а коктейль. И тем выше вероятность ускоренного течения и осложнений от этих инфекций. Четвёртый вопрос это время. Чем больше вы откладываете заботу о своём здоровье, тем больше времени проходит от первой мысли об обследовании до анализов. И от диагностики до терапии. Тем выше вероятность, что вырастет какое-то осложнение. Когда на приём приходит молоденькая девушка с патологией шейки матки, и я уточняю её статус, то она первым делом отвечает, что она не рожала, и вообще ещё маленькая, чтобы решать взрослые проблемы. И тогда мой второй вопрос. О времени. Сколько она уже ходит с патологией? И если я слышу, что несколько лет, то, как правило, настаиваю на обследовании. Она действительно ещё не рожала. Но злая ирония в том, что неизвестно ещё, когда собирается рожать. А за это время можно что угодно вырастить в поражённых вирусом клетках. Поэтому во всех случаях, когда есть изменения на шейке матки и возникает дилемма: лечить или подождать, то нужно усвоить следующее непреложное правило. Один раз в год необходимо проходить осмотр у врача-гинеколога на кресле, во время которого Проводить анализ на цитологию, вирус папилломы человека и при необходимости расширенную кольпоскопию. Цитология это определение типа эпителиальных клеток. Если изменения появились, то цитологи пишут в заключении: дисплазия. Это то самое слово, которого надо бояться, за которым следует радикальное лечение и наблюдение. Анализ на вирус папилломы человека это ПЦР-диагностика. Это определит, находится ли генетический материал возбудителя в клетках женщины. Если реакция положительная, значит, шейка матки поражена вирусом. Это значит, что за состоянием шейки необходимо пристально наблюдать, сдавая все вышеперечисленные анализы. Наконец, расширенная кольпоскопия позволяет отличить эрозию от эктопии. и определить, как далеко зашли изменения в тканях, площадь и объём поражения. Если все три анализа благополучны и женщина не рожала, тогда можно решить подождать и не лечить. Если же что-то обнаруживается, то решение каждый раз индивидуально. Например, наличие дисплазии в цитологии означает, что процесс сдвинулся с места в худшую сторону, и надо что-то делать немедленно. Объем лечения уточняет кальпоскопия. Одновременное присутствие вируса в ПЦР означает, что прогноз у таких изменений плохой, и лечиться нужно обязательно, не теряя времени. Вот такое соотношение лабораторных данных и исследования клинической картины и представляет собой динамическое наблюдение при эрозии. Коснусь еще двух моментов. Всеобщего страха заболеть раком, и попыток избавиться от вируса, чтобы анализы были чистые. Повторяю ещё раз. Любой рак шейки матки ассоциирован с вирусом папилломы человека, но не у всякой женщины вирус приведёт к раку, ибо кроме наличия вируса есть ещё три фактора риска, о чём говорилось ранее. Бояться рака, конечно, стоит, особенно при рискованном сексуальном поведении. Но и связывать между собой как причину и следствие Положительный анализ на ВПЧ и рак тоже не стоит. Вероятность, что именно у вас ВПЧ станет раком, очень низкая. Проходите три необходимых анализа: ПЦР, цитологию и кольпоскопию. И вы будете проинформированы о своём статусе полностью. Что касается попытки вычестить анализы, то вы В мире ещё не изобретены настолько эффективные противовирусные средства, чтобы они могли раз и навсегда убить вирус так же, как это делают антибиотики с бактериальной флорой. Поэтому Всемирная организация здравоохранения призывает женщин лечить последствия и осложнения вируса папилломы человека, а не элиминировать сам вирус. Необходимое лечебное средство для физического устранения проявлений вируса прижигание псевдоэрозии. А уничтожение самого вируса невозможно из-за его всеобщего распространения в форме носительства и отсутствия эффективных препаратов. В нашей стране в схемы лечения вируса папилломы человека часто включают дорогостоящие иммуномодулирующие препараты. Будьте осторожны. Нигде в мире они не используются. Везде выпачи лечат прижиганием шейки при необходимости. Ложная надежда, что благодаря иммуномодулятору вирус навсегда уйдет из организма, конечно, вселяет в пациенток некоторый оптимизм. Но в гораздо большей степени обогащает рынок фармацевтики. Так страх рака помогает продвигать множество препаратов сомнительной эффективности и делать деньги. То же касается и желания вылечить вирус папилломы человека как следует, а уж потом беременеть. Беременить можно, не считаясь с вирусом. Вирус широко распространён как носительство и на беременность не влияет. Но если женщина упорствует в желании полечиться, то мне становится понятно, что она боится и не хочет беременности. И вирус для неё хорошая ниша, чтобы пристроить свои страхи. Она прячется за лечением от необходимости решить психологические вопросы, ложно декларируя потребность быть здоровой прежде, чем стать матерью. В общем-то, это тоже позиция, и женщина имеет на неё право. Но лечиться это уже не у венеролога или гинеколога, а скорее у перинатального психолога, который точно разберётся, почему женщина боится материнства.